«Будет вам и шашка! Чуть попозже!» фандорин схватил меня за руку и потащил за собой. «Быстрей, Зюкин, быстрей!» Жалко было бросать добротный мундир на землю, и я повесил его на ручку ворот. «Кому-нибудь пригодится!» Эраст Петрович оглянулся на бегу. «Орден!» Я снял с шеи Владимира, сунул в карман. «Куда мы спешим?» — крикнул я, бросившись в догонку Ответа не последовало. Мы выбежали из переулка обратно на Мясницкую, однако перед самым почтамтом повернули в какие-то ворота. За ними оказался узкий каменный двор, в который выходило несколько служебных дверей. Утащив меня в угол, за большие мусорные ящики, доверху набитые коричневой оберточной бумагой и обрывками шпагата, Фондорин вынул часы. — Девять минут десятого. Быстро управились. Он наверняка еще не выходил. — Кто он? — спросил я, тяжело дыша. «Линд — Линд? фандорин сунул руку прямо в мусорный бак, достал оттуда узкий и длинный сверток. Внутри оказались портупея и полицейская шашка. — Наш знакомый из Пострестант. — Это он. Разве вы не поняли? — Он? — Доктор Линд? — Поразился я. Нет, это человек, Линда. Все оказалось очень просто, проще, чем я предполагал. И загадка с письмами разъясняется. Теперь понятно, почему письма попадали в Эрмитаж без штемпеля. Почтовый служитель, работающий на Линда, назовем этого человека для краткости почтальоном, просто подкладывал их в мешок с корреспонденцией для Калужской части. И наше с вами сегодняшнее письмо тоже сразу попало к нему в руки. Он з -з -з -з заметил, как вы курсируете подле окошка, и дал знать Линду, а тот подослал своих людей, которые терпеливо д -д дожидались вас на улице. Вернее, дожидались они Фондорина, поскольку думали, что это я. Но, но как вы обо всем этом догадались? Он самодовольно улыбнулся. «Я сидел в чайной напротив почтамта. Ждал, пока вы выйдете за человеком, который заберет п -п письмо Время шло, а вы все не выходили. Такая медлительность со стороны Линда показалась мне странной, ведь он заинтересован во встрече не меньше, чем я. Из входивших в почтамт никто там долго не задерживался и никого подозрительного я не заметил». Интересное началось с появления двух известных вам господ, которые прибыли без четверти четыре, причем пришли они вместе, а затем разделились. Один сел в моей чайной через два стола, попросив по-немецки место подле окна. Г -г Глаз не сводил с дверей почтамта, по сторонам не смотрел вовсе. Второй на минутку заглянул в здание и присоединился к первому. Получалось, что вы обнаружены, однако интереса к содержанию письма люди Линда почему-то не проявляют. Я думал об этом довольно долго, и в конце у меня возникла гипотеза. Перед самым закрытием я отправился ее проверить. «Вы видели, как почтальон на меня уставился, когда я назвался предъявителем казначейского билета?» Это явилось для него полнейшей неожиданностью, поскольку никакого предъявителя быть не могло. Уж он-то это знал доподлинно. Почтальон не совладал с мимикой и тем самым себя выдал. Надо полагать, что он-то и есть русский помощник доктора, составивший игривое объявление в газету. Именно почтальон и выведет нас к Линду. «А что, если встревоженный явлением загадочного боцмана он уже побежал предупредить доктора?» Фандорин посмотрел на меня, как на неразумного младенца. «Скажите, Зюкин, вам когда-нибудь доводилось получать письма до в в востребования? Нет? Оно и видно. Почта хранит письмо или посылку в течение трех дней бесплатно, а затем начинает начислять пеню». «Я подумал-подумал» но не обнаружил в этом обстоятельстве никакой связи с высказанным мною опасением. — Ну и что? — А то, — терпеливо вздохнул Раст Петрович, — что там, где принимают плату, существует финансовая отчетность. Наш с вами п -п приятель не может уйти, пока не отчитается и не сдаст кассу. Это выглядело бы чересчур подозрительно. Вон та дверь — служебный вход». Минут через пять, самое позднее, через десять, почтальон выйдет оттуда и очень быстро отправится прямиком к Линду. А мы пристроимся за ним. Очень надеюсь, что больше у д доктора помощников не осталось. Очень уж они мне надоели. «Зачем вы убили того немца?» — вспомнил я. «Только за то, что он в вас плюнул? Ведь он был оглушен, беспомощен» нандорин удивился Я вижу зюкин, вы меня считаете монстром почище линда. с какой стати я стал бы его убивать не г -г говоря уж о том, что это ценный свидетель. я всего лишь усыпил его и надолго часа на четыре. полагаю, этого времени хватит, чтобы обоих г -г голубчиков нашла полиция. разве не интересная находка?